Возьметесь ли вы убить деголя Негромко спросил Роден. Казалось, вопрос его повис в воздухе, заполняя комнату. Англичанин перевел на него взгляд. Глаза у него по-прежнему были пустые. «Возьмусь. Но это вам обойдется недешево. «Сколько?» – спросил Монклер. «Прошу учесть, что после этого я навсегда выйду из игры. Поймать меня, положим, не поймают». Но почти наверняка засекут Поэтому надо заработать на всю оставшуюся жизнь Надо уберечься от мщения галлистов Когда мы придем к власти, сказал Кассон Дело не станет за деньги на бочку, сказал англичанин Половину вперед Сколько, спросил Роден Полмиллиона. Роден взглянул на Монклера Тот поморщился миллиона новых франков. Сумма огромная». «Долларов!» — сказал англичанин. «Как долларов?» — крикнул Монклер, вскочив со стула. «Вы что, с ума сошли?» «Ничуть», — твердо сказал англичанин. «Цена не завышена, и я ее стою». «Не все ценят себя так дорого», — язвительно заметил Кассон. «Не все», — равнодушно согласился Белокурый. «Наймите кого-нибудь подешевле» но не в защите, если он сбежит с задатком или отделается объяснениями, почему никак нельзя было действовать. Услуги лучшего специалиста стоят дорого. В данном случае полмиллиона долларов. Вы же, кажется, собираетесь заполучить Францию. Дешево же вы ее цените. Тут наконец вмешался Роден. Тушь! В точку. Дело в том, что такой суммы наличными у нас нет. Это мне известно, сказал англичанин, но если вам действительно надо, чтобы дело было сделано, то деньги вы достанете. Я тут лицо не слишком заинтересованное. Последний раз я заработал столько, что на 2-3 года хватит. Однако же и правда, не худо бы разум обеспечить себя до конца дней и удалиться на покой. Ради этого я готов буквально поставить жизнь на карту. В вашей игре ставка Франция, но рисковать деньгами вы не хотите. В таком случае я откланиваюсь. Если вам не под силу раздобыть столько денег, что ж, устраивайте заговоры, а правительство будет их заблаговременно ликвидировать. Он привстал из кресла и раздавил окурок в пепельнице. Роден тоже поднялся. «Сядьте! Деньги мы достанем». Оба уселись по-прежнему. «Положим», — сказал англичанин. «Но я вам поставлю свои условия». «Какие же?» «Посторонний нужен вам главным образом потому, что вы насквозь просвечены. Сколько ваших осведомлены о вашем решении? Надеюсь, не о моей кандидатуре?» «Только присутствующие. Мне это пришло на ум в тот день, когда был казмен Бастиан Тири. О розыске я вел один. и больше никто ни о чем не знает». «Вот пусть и не узнают», — сказал англичанин. «Уничтожьте записи, отчеты и досье». Вся информация пусть хранится у вас в головах, причем памятуя о печальной участи аргу. Я считаю себя вправе немедленно ротироваться если кто-нибудь из вас попадется. Поэтому лучше бы вам до поры до времени укрыться понадежнее. Под хорошей охраной. Согласны? Дако. Согласны. Другие условия? Планировать операцию буду я сам и в свои планы вас посвящать не намерен. Сейчас мы расстанемся, и я исчезну с ваших горизонтов. У вас есть мой лондонский телефон и адрес, но через день-другой меня там не будет. Не пробуйте использовать этот канал связи, разве что в самом крайнем случае. Вообще же никаких контактов между нами не предвидится. Я оставлю вам номер моего счета в швейцарском банке. Когда они подтвердят перевод 250 тысяч долларов, я начну действовать, если к тому времени закончу приготовление. Торопить меня не надо. Вмешиваться в мои планы тем более. Договорились? Да Дока. Но у нас есть свои люди в правительственных кругах, высокопоставленные лица. Они могли бы поставлять вам ценные сведения. Англичанин чуть призадумался. Пожалуй. Когда вы отладите это дело, вышлите мне по почте в закрытом конверте телефонный номер. Лучше парижский чтобы я мог позвонить напрямую из любого места во Франции. Мое местонахождение будет оставаться в тайне, звонить буду я, а мне будут сообщать новости насчет охраны президента. Ну и Связному не надо знать, зачем я во Франции. Скажите ему, что я выполняю ваше поручение, а он обязан мне помогать. Чем меньше он будет знать, тем лучше. Пусть служит передаточной инстанции и не более того. И нужны мне только секретные сведения а не газетные сенсации. Договорились? Хорошо. Вы, значит, не нуждаетесь ни в помощниках, ни в убежищах. Что ж, как вам угодно. Но подложные документы вам понадобятся? У нас есть два прекрасных специалиста по этой части. Спасибо. Об этом я сам позабочусь. Во Франции у нас разветвленная конспиративная организация, сказал Кассон. Созданная с учетом опыта сопротивления. Вы можете рассчитывать на ее всестороннюю помощь. «Спасибо, не надо!» «Предпочитаю обходиться без всякой посторонней помощи!» Полнейшая самостоятельность – мое лучшее оружие!» «Но если что-нибудь сорвется, и вы будете вынуждены...» «Ничего не сорвется, если вы мне ничего не сорвете!» «А с вашей организацией, господин Кассон, я не хочу иметь дело по тому же, почему вы имеете дело со мной!» «Потому что она кишит осведомителями!» Кассон с трудом сдержался... Монклер хмуро уставился в окно. Шутка ли? Полмиллиона долларов. Откуда их взять? Роден задумчиво разглядывал англичанина. Спокойно, Андре. Господин предпочитает действовать в одиночку, значит, так ему сподручнее. В конце концов, не затем мы ему платим полмиллиона долларов, чтобы водить его на помощь. Как наших молодцов. Хотел бы я все-таки знать, где мы раздобудем такую уйму денег, пробурчал Монклер. Ограбьте десяток другой банков», — небрежно посоветовал англичанин. «Ладно, это наша проблема», — сказал Роден. «Еще какие-нибудь вопросы?» «А где гарантии, что вы не исчезнете с четвертью миллиона?» — спросил Кассон. «Я сказал вам, господа, я хочу удалиться от дел. А если за мной будет охотиться целая армия бывших десантников, то на одну охрану никаких денег не хватит. Четверть миллиона растают, как дым». «Ну, а у вас?» – настаивал Кассон. «Какие у вас гарантии, что мы не откажемся выплатить вам по исполнении вторую половину?» «Да те же самые», – заявил англичанин. «В этом случае охотником буду я, а дичью вы, господа». «Но это, надеюсь, маловероятно». «Так, если больше вопросов нет», – вмешался Роден, «то не будем задерживать нашего гостя». «Ах, да. Вот еще что. Нужна кличка». Раз уже не будет фамилии, ты хоть кличка нужна? Может сами предложить? Англичанин немного подумал. Кстати, об охоте. Шакал, не подойдет? Роден кивнул. Очень даже подойдет. Мне так просто нравится. Он проводил англичанина к дверям и выпустил его в коридор. Из ниши появился Виктор и приблизился к ним. Роден улыбнулся первый раз за вечер и протянул убийцы руку. Все будет сделано, как мы условились. Спокойно принимайтесь за дело, не надо терять времени. Всего наилучшего. Бонсуар, мсю Шакал. До свидания, господин Шакал. Белокурый англичанин неспешно удалился. Ковальский злобно посмотрел ему вслед. Ночь он провел в аэропортовской гостинице и вылетел в Лондон первым утренним рейсом. А в номере пансиона Клейст... Кое-как сдерживавшиеся с 9 вечера до полуночи коссон с Монклером обрушили на Родена Град вопросов и упреков. «Ну откуда? Откуда мы возьмем полмиллиона долларов?» Повторял Монклер. «А почему бы не ограбить десяток другой банков?» Как советует шакал, отозвался Роден. «Не нравится мне этот тип», — заметил Коссон. «Все сам да сам. Помощники ему увидители не нужны. Опасный субъект. В чего с ним никакого сладу не будет. «Ну вот что, хватит!» – заключил Роден. «Мы сообща продумали замысел, приняли соответствующие решения и нашли человека готового и способного убить президента Франции за хорошую плату. Скажу вам так, если это вообще выполнимо, то он это сделает. Я эту породу знаю. Словом, карты сданы. Мы ходим в свою очередь, он пойдет в свою».